ЭПИЗОД 3. УЧУСЬ ПЛАВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕОРЕТИЧЕСКИ Обучение магии шло долго и трудно, или наоборот, очень быстро, но сколько же этот архимаг знал, а тут не просто вспомнить, тут еще и понять надо, мозги кипели и скрипели. Пробовал освоить магию хоть по какой-то системе, например, для начала вспомнить университетский курс. Сумел вспомнить только тот курс, который Витат Хоциус сам когда-то преподавал и потом считал жуткой халтурой. К сожалению, это был спецкурс по магии жизни, требовавший кучи знаний из других курсов. Так, цепляясь то за одно, то за другое и восполняя сплошной пробел в знаниях по магии, я разбирался с этим курсом больше месяц. Понял, что никакой системы не получается. Стал пробовать вспоминать по темам. Начал с бытовых заклинаний. Вещь в хозяйстве нужная, тут и хранение продуктов, и проветривание помещений, и чистка одежды. Чего там только не было. Опять же выяснилось, что бытовые заклинания вовсе не означают простые заклинания. Опять одно стало цепляться за другое, и понимание магии у меня не прибавилось. Переключился на принципы построения заклинаний из базовых рун. Этого хватило еще на месяц занятий, и то освоил далеко не все знания ведь от Хоциуса. Очень много обнаруживалось нюансов, но хотя бы какая-то база появилась. Дальше снова изучал по темам: защитные, боевые, лечебные, ментальные воздействия и еще много чего. В некоторых заклинаниях разбирался, другие тупо заучивал. Очень плохо то, что практическая часть у меня сводилась к минимуму. Во-первых, В этом теле я просто не мог создавать и подпитывать сколько-нибудь сложные заклинания. Во-вторых, энергии в накопителе становилось все меньше, а сокращать и без того невеликий срок жизни доставшегося мне тела совсем не хотелось. При этом как раз тело-то все и помнило, и как создавать заклинания, и как их подпитывать – И что, когда лучше применить? От бессилия только настроение портилось. Но удастся отсюда сбежать? Этого тела у меня уже не будет. Я начал со стервенением вспоминать заклинания и упражнения для укрепления памяти, увеличения скорости реакции, накопления аурной маны. Эти заклинания в основном ментального направления. Для развития и укрепления тела, повышения резкости и эластичности мышц, улучшения зрения, пищеварения и прочего, в том числе опять же развития памяти и реакции, но уже на физическом уровне, тоже имелись свои упражнения и заклинания, но теперь уже из магии жизни а сколько всего имелось для развития энергетических каналов тела, для увеличения плотности ауры, все это я тупо зубрил. И вот что странно. Студентом я был довольно ленивым. Учебники учил для того, чтобы сдать экзамены, не больше. На работе тоже старался не напрягаться, а тут... Никогда в жизни не работал с такой интенсивностью. В авральном режиме, как в последний вечер перед экзаменом, только этот вечер у меня растянулся на месяцы. Интересно, сам я перевоспитался, или это проявились остаточные черты личности вид отходциуса? И вот однажды месяцев через десять все закончилось проснулся ночью от странного беспокойства и прямо сквозь полок шатра увидел, что стена ожила. От нее снова шли разбегающиеся световые кольца, только не одного оттенка, а настоящая огромная радуга. На ходу шлепнул себя руной Газ и на подгибающихся ногах рванул к месту обмена. Сообщение «Возможен переход» отловил уже, впечатываясь в стену.